что противник увел все лодки и плоты на южный берег течение реки стремительно а других средств передвижения нет джугелян отправился на берег посмотреть что происходит в стане у противника и возвратившись в шатер приказал встали от реки Лушуй построить четыре укрепленных лагеря и поручил их охрану ванпину джанни гуанцо и джан и В лагерях, а также за их пределами, были сооружены навесы для лошадей, воины прятались от зноя в тени деревьев. Из царства Шу прибыл военачальник Мадай, который привез рис и лекарства. Джугелян велел пригласить Мадая в шатер и спросил, «Сколько воинов вы привели с собой?» 3000 ответил Мадай. Мое войско изнурено тяжелыми боями, и мне хотелось бы двинуть в дело ваших воинов, — сказал Джугэлян. Мэнхо укрепился на южном берегу Лушуй, и у нас нет возможности переправиться через реку. Прошу вас отрезать врагу пути подвоза провианта. — Каким же образом это сделать? — спросил Мадай. — Спуститесь вниз по течению реки на 150 ли. Там есть селение Шакоу. Река в том месте течет медленно, и ее можно свободно переплыть на плотах. Вы переправитесь и займете дорогу, которая проходит в ущелье, а потом постарайтесь привлечь на свою сторону предводителей племен Дунтуна и Ахуэнаня. Мадай с двухтысячным отрядом переправился через реку, вышел на дорогу, по которой подвозили провиант войску Мэнхо, и приказал расположиться там лагерем. Как раз в это время маньцы везли провиант. Мадай отрезал им путь и захватил более сотни повозок. Весть о случившемся дошла до Мэнхо, который у себя в лагере целыми днями веселился и пил вино ничтожный человечешка этот мадай засмеялся мэнхо о нем и говорить не стоит и он послал против мадая своего помощника маньячана с тремя тысячами воинов когда подошел противник мадай стоял впереди своего отряда у подножия горы манья чан выехал на поединок и в первой же схватке мадай сбил его с коня воины маньячана и Бежали в лагерь Мэнхо. Тот встревожился и спросил военачальников, кто теперь выступит против Мадая. «Разрешите мне», — вызвался предводитель Дунтуна. Мэнхо дал Дунтуна три тысячи воинов, но, опасаясь, как бы еще кто-нибудь не переправился через Лушуй, послал Ахуэннаня охранять Шакоу. Дойдя до горной долины, Дунтуна расположился лагерем. Воины Мадая, знавшие Дунтуна, рассказали о нем своему военачальнику. Тогда Мадай выехал на коне вперед и обрушился на Дунтуна с бранью. — Неблагодарный! Тебе даровали жизнь, а ты снова пришел воевать. Где твоя совесть? Дунтуна вспыхнул от стыда и тотчас же отступил. Мадай его не преследовал. Возвратившись в лагерь, Дунтуна сказал Мэн-Хо, «Мадай, герой, против него не устоишь». «Ты увел войска, потому что джугалян помиловал тебя», — обрушился на него мэн предатель. мэн приказал страже вывести Дунтуна и отрубить ему голову. Но предводители племен за него вступились, и мэн заменил казнь наказанием палками. Когда избитый Дунтуна вернулся к себе в лагерь, к нему явились приближенные и сказали, «Мы никогда не помышляли воевать с царством Шу, да и они к нам не вторгались. Мэнхо обманом заставил нас взяться за оружие. Джугэлян — самый искусный полководец, даже Цао Цао и Сунь Цуань его боялись. Он даровал нам жизнь, когда мы попали к нему в плен, а ведь мог предать смерти». Зачем же быть неблагодарными? Давайте убьём Мэнхо и сдадимся Джугейляну, чтобы избавить наш народ от горькой участи. Дунтуна с сотней всадников отправился в лагерь Мэнхо. Тут в это время лежал пьяный в шатре. У входа стояли два телохранителя. Указывая на них мечом, Дунтуна закричал: